ч т о н а д е л а т Но все, что н назад... а Thanks. <laughs> п р е л и в а н лимфоцитов в данном случае не поможет, что через три месяца у нее опять д т а к о й же диагноз. А если вы проконсультируетесь с доктором, непосредственно знаком с с т о р и е й болезни моей дочери, о т в е т и т что повторный курс лечения вряд ли даст результат приострой п р о м е н у ц и т н о л е й е м потому что у т и х пациентов развивается устойчивость к лекарствам. Это значит, что ваша компания соглашается п о п т а в компании повесил трубку. з а н а приехала на пануне дня, когда нам нужно было ложиться больницу для подготовки к операции. Она позволила ж е с с е помочь подключить домашний офис, ответила на звонок из а с т а л и «Еще?» «Да», — н н а сунула руку в карман и достала чек на сто тысяч долларов.